лава вторая, в которой Фандорин приступает к расследованию. К расследованию обстоятельств смерти прославленного полководца и всенародного любимца Ирас Петрович приступил довольно странно. С превеликим трудом прорвавшись в гостиницу, со всех сторон окружённую двойным кордоном полиции и скорбящими москвичами, Горестные слухи из поконы Веку распространялись по древнему городу быстрее, чем ненасытные августовские пожары. Молодой человек, не глядя ни вправо, ни влево, поднялся в свой двадцатый номер, бросил слуге фуражку и шпагу и на расспросы лишь качнул головой. Привычный маса, понимающе поклонился и проворно расстелил на полу соломенную циновку. Куцу шпажонку Почтительно обернул шелком и положил на шифонер, сам же ни слова не говоря вышел в коридор и встал спиной к двери в позе грозного бога Фудаме, повелителя пламени. Когда по коридору кто-то шел, масса прикладывал палец к губам, укоризненно цыкал языком и показывал то на запертую дверь, то куда-то в область своего пупка. В результате по этажу мигом разнёсся слух, что в 20-м остановилась китайская принцесса на сняхсях и будто бы даже уже рожает. А тем временем Фондорин сидел на циновке и был абсолютно неподвижен. Колени ровно расставлены, тело расслаблено, кисти вывернуты ладонями вверх. Взгляд королевского сессара был устремлён на собственный живот, если точнее, на нижнюю пуговицу вицмундира. Где-то там Под золотым двуглавым орлом располагалась магическая точка «Танден» — источник и центр духовной энергии. Если отрешиться от всех помыслов и всецело отдаться постижению самого себя, то в душе наступит просветление, и самая головоломная проблема предстанет в виде простом, ясном и разрешимым. И раз Петрович изо всех сил старался отрешиться и просветлеть, что очень непросто и достигается лишь путем долгой тренировки, Природная живость мысли и проистекающая отсюда нетерпеливость делали упражнения в самоконцентрации особенно трудным. Но, как сказал Конфуций, благородный муж идет не тем путем, что легок, а тем, что труден, и потому Фондорин упорно всматривался в проклятую буговицу, дожидаясь результата. Сначала мысли никак не желали отступать, а, наоборот, плескались и бились, как рыбешки на мелководье. Потом все внешние звуки постепенно стали отдаляться и исчезли вовсе. Рыбешки уплыли на глубину, а в голове заклубился туман. И раз Петрович разглядывал золотой металлический кружок с гербом и ни о чем не думал, секунду, минуту или, может быть, час спустя, императорский орел вдруг явственно качнул обеими головами, Корона заиграла искорками, и Ирас Петрович встрепенулся. План действий составился сам собой. Кликнув массу, Вандорин велел подать Сюртук и пока переодевался, коротко объяснил своему вассалу, в чём суть дела. Дальнейшие передвижения королевского ассесора ограничивались пределами гостиницы и происходили по маршруту: вестибюль, швейцарское, ресторан. Переговоры с гостиничной прислугой заняли не час и не два, так что у двери отсека, который в Дюссо уже прозвали Соболевским, Рас Петрович появился ближе к вечеру, когда тени стали длинными, а солнечный свет густым и тягучим, как липовый мед. Фондорин назвался жандарму, сторожившему вход в коридор, и был немедленно впущен в царство печали, где говорили только шепотом, а передвигались исключительно на цыпочках. Номер 47, куда вчера въехал доблестный генерал, состоял из гостиной и спальни. В первой из комнат собралось довольно много народу, и раз Петрович увидел Караченцева с чинами жандармерии, адъютантов и ординарцев покойного, управляющего гостиницей, а в углу, ткнувшись носом в портьеру, глухо рыдал коммердинер Соболева, известный всей России Лукич. Все словно ждали чего-то, то и дело поглядывая на закрытую дверь спальни. К Вандорину подошел оберполиц-местер и в пол голоса пробосил. «Профессор судебной медицины Веллинг проводит вскрытие. Что-то долго очень, поскорей бы уж». Словно вняв по желанию генерала, белая с резными львиными мордами дверь дернулась и со скрипом отворилась. В гостиной сразу стало очень тихо. На пороге появился седой господин с браластым недовольным лицом в кожаном фартуке, на котором посверкивал эмалью аннинский крест. "Ну вот ваш преуспеха ис, окончена", мрачно произнёс браластцы, который, видимо, и был профессором Велингом. "Могу и сложить". Генерал оглядел комнату и повеселевшим голосом сказал: "Со мной войдут Фандорин, Гукмасов и вот вы". Он небрежно отнул подбородком на управляющего. Остальных прошу бы нажидаться здесь. Первое, что увидел Рас Петрович, войдя в обитель смерти, перетянутая черным шарфом зеркало в игривой бронзовой раме. Тело усопшего лежало не на кровати, а на столе, видимо, перетащенном из гостиной. Взглянув на очерченный белой простыней контур, Фондорин перекрестился и на минуту забыл о следствии, вспомнив красивого, храброго, сильного человека, которого знал когда-то. и который теперь превратился в продолговатый предмет неясных очертаний. Тело очевидное, сухо начал профессор. Ничего подозрительного не обнаружено. Я ещё сделаю анализы в лаборатории, но абсолютно уверен, что жизнедеятельность прекратилась в результате паралича сердечной мышцы. На лице также паралич правого лёгкого, но это вероятнее всего не причина, а следствие. Смерть наступила мгновенно. Даже окажись рядом медик, спастись всё равно не удалось бы. Но ведь он был молод и полон сил, прошел через огонь и воду. Караченцев приблизился к столу и отвернул край простыни. Неужели просто взял и умер? Кухмасов отвернулся, чтобы не видеть мертвого лица своего начальника, а и раз Петрович и управляющие, наоборот, подошли поближе. Лицо было спокойным и значительным. Даже знаменитые размашистые бакенбарды, по поводу которых так подшучивали либералы и досмешничали иностранные карикатуристы, В смерти пришлись к стати, обрамляли восковой лик и придавали ему еще больше величия. — Ах, какой герой, истинный Ахиллес! — пробормотал управляющий на французский манер ракача буквой «Р». — Время смерти? — спросил Караченцев. — Между первым и вторым часом ночи, — уверенно ответил Веллинг. — Не ранее, но и никак не позже. Генерал повернулся к Исаулу. Ну что ж, теперь, когда причина смерти установлена, можно заняться деталями. Рассказывайте, Гูกмасов, и поподробнее. Поподробнее Исаев, видимо, не умел. Его рассказ был коротким, но впрочем, исчерпывающим. Прибыли из Брянска вокзала в 6:00. Михаил Дмитриевич отдохнул до вечера, а в 9:00 ужинали в сдержанном ресторане. Потом поехали кататься по ночной Москве. Никуда не заезжали. Но вскоре после полуночи Михаил Дмитриевич сказал, что желает вернуться в гостиницу. хотел сделать какие-то записи, он над новым боевым уставом работал. Гухмасов покосился на бюро, стоявшее под лекном. На откидной доске были разложены бумаги, чуть в стороне небрежно отодвинутое полукресло. Евгений Осипович подошёл, взял исписанный листок, уважительно покивал. "Распоряжусь, чтобы всё собрали и переправили государю. Продолжать, Исаул. Господа офицера Михаил Дмитриевич". веле распоряхать собой. Сказал, что дойдёт пешком, хочет прогуляться. Карачинцев насторожился. И вы отпустили генерала одного ночью? Довольно странно. Он многозначительно взглянул на Фондорина, но того эта подробность, кажется, несколько не заинтересовала. Калерский ассессор подошёл к бюро и зачем-то водил пальцем по бронзовому канделябру. Пойди к -ка с ним поспорь. Горько усмехнулся Гукмасов. И осунулся было так, хря, ну что — Да ведь он, ваше превосходительство, не то что по Москве ночной, по хорам турецким и степям текинским в одиночку разгуливал. И Саул мрачно покрутил длинный ус. До гостиницы-то Михаил Дмитриевич дошел, до утра вот не дожил. — А как вы обнаружили тело? — спросил оберполицмейстер. — Вот здесь сидел, — показал Гукмасов на полу кресла, назад откинувшись, и перо на полу. Караченцев присел на корточки, потрогал чернильные пятна на ковре, вздохнул. Да уж, пути господни. Наступившую печальную паузу без церемонна нарушил Фондорин, полуобернувшись к управляющему и по-прежнему поглаживая злосчастный канделябр, он громким шёпотом спросил: "А что это у вас электричество не заведено? Я ещё давеча удивился, какая современная гостиница, а даже газа нет? Свечами номера освещаете?" Француз принялся было объяснять, что со свечами бантонье, чем с газом. А электрическое освещение уже есть в ресторане и в гостине непременно появится на этажах. Но Караченцев прервал неотносящуюся к делу болтовню, сердитым покашливанием. А как провели ночь вы и Саул? возобновил он допрос, заехал к своему товарищу полковнику Дадашеву, посетили, поговорили, в гостиницу вернулся на рассвете и сразу завалился спать. Да-да, вставил я, Петрович. Ночной парь, я сказал мне, что вы вернулись уже засветло. Ещё послали его с бутылкой сельтерской. Вера. Честно говоря, выпил лишнего. Горло пересохло. Я всегда рано встаю, а тут как на грех проспал. Сунулся с докладным генералу, Лукич говорит: "Не вставали ещё". Я подумал, видно, заработался вчера Михаил Дмитрич. Потом в полдевятого уже говорю: "Идём, Лукич, будить, а то осерчает". Ты не похож на него. Входим сюда. А он раскинулся, вот и я так вот. Гухмазов откинул голову назад, зажмурил глаза и приоткрыл рот. И уж холодный. Вызвали врача, депешу в корпус послали. Тут-то вы меня, Ирас Петрович, и видели. Извините, что не поприветствовал старого товарища. Сами понимаете, не до того было. Вместо того, чтобы принять извинение, в котором, правду сказать, при подобных обстоятельствах и нужды никакой не было, Ирас Петрович чуть склонил голову набок и, заложив руки за спину, сказал: "А вот мне в Здешней ресторации рассказали, будто вчера некая дама пела для его высокопревосходительства, и я как бы даже сидел за вашим столом. Кажется, известная на Москве особа. Если не ошибаюсь, Ванды зовут. И вроде бы вы все, включая и генерала, уехали с ней". "Да. Была какая-то певичка", сухо ответил Исаул. "Подвезли её и высадили". А сами дальше поехали. Куда подвезли в Англию? В Сталешников? проявил удивительную осведомлённость корежский ассессор. Мне сказали, госпожа Ванда именно там к... квартирует. Гмасов сдвинул грозные брови, и голос его стал сухим, чуть ли не доскрежето. Я Москву плохо знаю. Тут недалеко? 5 минут до Катели. Вандорин покаяла, очевидно утратил интерес к Исаулу. Заметил возле кровати дверцу стенового сейфа, подошёл, повернул ручку. И дверца открылась. Что там? Пуст, спросил обер-полицмейстер. Я раз Петрович кивнул так точно, аж пересходительство, вон и ключ торчит. Что ж, стряхнул рыжеголовый Караченцев. Бумаги какие найдём под сургуч, там разберёмся, что родственнику пойдёт, что в министерство, а что и самому их государю. Вы, профессор, вызывайте помощников и займитесь бальзамированием. Как? Прямо здесь, возмутился Веринг. Бальзамировать это вам, господин генерал, не капусту квасить. Да вы хотите, чтобы я тело через весь город к вам в академию перевозил? Выглянчи в окно там яблоку упасть негде. Мне тут распорягайтесь здесь. Благодарю, Исаул, вы свободны. А вы, обратился он к управляющему, исполняйте все пожелания господина профессора. Когда Караченцев и Фондорин остались вдвоем, рыжий генерал взял молодого человека под локоть, отвел в сторонку от прикрытого простыней тела и в полголоса, словно покойник, мог подслушать, спросил. — Ну что скажете? Настолько я мог понять по вашим вопросам и поведению, объяснения Гухмасова вас не удовлетворили. — В чем вы видите неискренность? Ведь про свою утреннюю небритость он разъяснил вполне убедительно, не находите? Проспал после ночной попойки. Самое обычное дело. Ггукмасов проспать не мог, пожал плечами Фандорин. Не той закалки человек, и уж тем более не сунулся бы, как он утверждает, с докладом к Соболеву, предварительно не приведя себя в порядок. Лжёт и Саул, это ясно, но дело Евгений Осипович, с учтивым поклоном продолжил Фандорин, ещё серьёзнее, чем я думал. Соболев умер не здесь. Как это не здесь? Ахнул Обер перед сместью. А где? Не знаю. Но позвольте спросить, почему на ночной партии, а я с ним говорил, не видел, как Соболев вернулся? Возможно, куда-то отлучился, и не хочет в этом признаваться, возразил Караченцев, более для полемики, нежели всерьёз. Невозможно. И чуть позже я объясню почему. Но вот загадка, которую вы мне уж точно не разъясните. Если бы Соболев вернулся в номер ночью, да ещё после этого сидел за столом и что-то писал, он непременно зажёг бы свечи. А вы посмотрите на канделябр. Светчит-то телёхоньки. А, в самом деле. Генерал хлопнул себя по обтянутой тугими ретузями лажки. Да вы, Распитрович, молодцом. Хм, зато и зменя хорош сыщик. Он обезоруживающе улыбнулся. Я ведь по Шандаровской части определён недавно. Раньше по гвардейской кавалерии состоял. Что же, по-вашему, могло произойти? Вандорин сосредоточенно подвигал головой вверх-вниз, соболями бровями. Хм, ну, не гадать не хочу. Однако совершенно ясно, что после ужина Михаил Дмитрич в номер не заходил, так как тому времени уже стемнело, а свеч, как мы знаем, он не зажигал. Да и официанты подтверждают, что Соболев и его свита уехали сразу же после трапезы. В то шнучной партье, человек основательный, очень дорожащий своим местом, мог отлучиться и проглядеть возвращение генерала, я не верю. Не ну, верю, не верю, это не аргумент, подзадорил Калерского осерев Геннадий Осип. "Почему мне факты давайте. Извольте", улыбнулся Фондорин. "После полудучи дверь гостиницы запирается на щеколду. Войти, если кто пожелает, можно свободно, а если угодно войти, надо бы звонить в колокольчик". "Вот это уже факт", признал генерал. "Но продолжайте. Единственный момент, когда Соборев мог вернуться, это когда наш рав и Саул отослал партию за секторской. Однако, как нам известно, это произошло уже на рассвете, то есть никак не как ни раньше, 4 часов. Если же верить господину Велингу, а почему мы должны сомневаться в суждении этого почтенного профессора? Особыли в тому времени уже несколько часов был мёртв. Каков вывод? Глаза Караченцева блеснули не добрым блеском. Ну и каков же? Гукмасов отослал партию для того, чтобы можно было незаметно внести бездыханное тело Особыли. Подозреваю, что остальные офицеры свиты в это время находились снаружи. Тогда простить их мещанцев, как следует. Взвел убер-полицмейстер так грозно, что услыхали в соседней комнате, доносившийся оттуда невнятный гул, разом затих. Бесполезно они сговорились. Поэтому и сообщили о смерти с таким опозданием, готовились. И Распирович дал собеседнику минутку остыть, и осознать сказанное, а затем повернул беседу в другое русло. что за ванда такая которую все знают ну все не все а в определённых кругах особо известная немочка из риги певица красавица не вполне как отка но что-то вроде этого это такая дама с камелиями каранченцев энергично кивнул хоть ваших мысли мне понятны эта самая ванда нам всё и прояснит распоряжусь чтобы её немедленно вызвали и генерал решительно двинулся к двери Не советовал бы, сказал ему в спину Фандорин. Если что и было с полицией, это особо откровения чуть не станет. И с офицерами она наверняка в сговоре. Разумеется, я же ли вообще бы причастна к произошедшему. Давайте, Евгений Осипович, я уж сам с ней поталкую в своём приติкулярном качестве. А Так где Ангелина находится? Угол Старешникова и Петровки. Да, тут 5 минут. Обер-полицмейстер рассмотрел молодого человека с явным удовольствием. буду ждать известий, Ирас Петрович, с богом. И коллегиский ассессор осиянённый крестным знамением высокого начальства вышел.